Глава восемьдесят первая. Эрнест. Он проснулся в своей постели. Ее образ всплыл в его сознании так четко, словно все происходило наяву. Она улыбнулась, ее глаза напоминали два полумесяца. «Возьми меня за руку», — сказала она, протянув изящные, словно тонкие филигранные золотые нити пальцы. «Ты счастлива? Ты простишь меня?» Хотел он спросить, упиваясь ее улыбкой и исходящим от нее теплом. Вместо этого он произнес лишь «Я скучал по тебе». «Боже, как я скучал по тебе». Она наклонила голову, чтобы поцеловать его, но в тот момент, когда их губы соприкоснулись, ее лицо уменьшилось и растворилось в тусклом свете. Обливаясь потом и обнаженный по пояс, он сел на край кровати. Летний воздух в комнате был удушающим, жара липла к нему, как паутина. Он схватил полотенце, висевшее на спинке кровати, и накинул его на шею. Бамбуковый матрас прилип к его спине, оставляя бороздки под лопатками, а пот стекал с шеи вниз по животу. Но сон такой реальный, такой яркий, всё ещё окутывал его, вызывая эрекцию. Полоска света пробивалась сквозь щель в деревянных досках, используемых в качестве стены. Он уставился на неё, проследив взглядом весь её путь. Свет был таким же бледным, как кожа на её икре. Когда-то давно она жила с ним от восхода до заката, но теперь приходила к нему только перед рассветом. Он опустил голову и надел мокосины. Они были изношенными и мокрыми от влажности, бугристыми от чрезмерного использования. Он пошевелил пальцами, ощущение было такое, словно он наступил на кусок мокрой глины. Кашляя он попытался встать, но его голову пронзила острая боль. Он снова сел. Вот уже два дня у него держалась высокая температура. Неудивительно, поскольку все до одного чем-то болели. Он постарался выкинуть эти мысли из головы. Прикрыв рот ладонью, чтобы не разбудить Голду, спящую позади него, он тихо покашлял. После свадьбы Голда заложила золотое кольцо, последнее из своих украшений. Из-за инфляции золота все дни стоило очень дорого. И смогла купить еще несколько предметов роскоши. Маленький столик, жестяную кастрюлю для приготовления пищи и бамбуковый матрас, чтобы летом сохранять прохладу. А еще они сняли эту маленькую комнату на чердаке, свой новый дом. Супружеская жизнь пошла ему на пользу, и он чувствовал себя уютно, как сверчок за печкой. Голда дала ему мезузу от студентов и ешивы, Он прибил ее к дверному косяку под крышей чердака. мизуза представляет собой свиток из двух фрагментов Торы, которые написаны на иврите. Эти свитки крепят справа на дверном косяке. Согласно Торе, они должны быть установлены на каждой двери иудейского жилища, а также на воротах, которые ведут с улицы во двор. Она подметала пол, а он вытирал стол. Она тушила капусту, а он выносил мусор. По её просьбе он занимался с ней любовью на маленьком столике или на кровати, пока она стояла на четвереньках. Он слушал её рассказы о её любимой пьесе вье молочник» и о её страсти к актёрскому мастерству. Эрнест был благодарен за этот брак, за голду, которая не только подарила ему радость жизни, но и цель. Он был полон решимости быть хорошим мужем. Как-то он наткнулся на заглохший джип, гружённый пивом и банками редиски, Он украл их, поделился редиской со старым ляном, а затем выпил пиво с Голдой на их кровати. «Лихаем!» «Традиционный еврейский тост, буквально, за жизнь!» Сказала она, подняв вверх бутылку пива, а затем поцеловала его. Её губы имели привкус пива. «Ты проснулся!» Голда села на кровати и зевнула, её огненные волосы каскадом упали на бледное веснушчатое лицо. Она тихо спросила, собирается ли он к сапожнику, где нашел работу помощника. Он получал 20 фаби в качестве своего еженедельного жалования, на которые покупал буханку хлеба в магазине, принадлежащем Гойе. Хлеб был любимым блюдом Голды, и его хватало на всю неделю. Голда зашлась в приступе кашля, он поглазил ее по спине. Она тоже болела, лицо раскраснелось, сыпь на спине распространилась на шею но кожа вокруг губ была бледной. Он наклонился и поцеловал Голду в лоб. Так он извинялся за свой сон. Он знал, что никогда не забудет ае и ее лицо, которое освещало его метущуюся душу, словно теплая свеча в холодную ночь. Но теперь он был женатым человеком. Тоска по прошлому была предательством настоящего. Это правда, что он никогда не забудет ае их страстную любовь и импульсивные планы, Но жизнь разлучила их, и теперь они сайи были двумя далекими звездами, излучающими свой собственный свет и идущими своим собственным курсом.